Директор-волонтёр. Я вчера провела весь день с пациентами. Не директором Центра паллиативной помощи, а волонтёром. Замечательный, бесценный опыт. Возвращает понимание того, что действительно имеет значение. Чтобы быть полезным, приехать надо с утра. Надо рано встать, надо заехать в магазин, с пустыми руками приходить волонтёрить некрасиво. Я никого не предупредила, что приду волонтёрить, не хотела смущать персонал не хотела, чтобы они готовились заранее. В кабинете надела фартук и бейджик с надписью «Нюта. Волонтер». Сотрудники поймут, а пациентам и их родственникам с волонтером точно проще, чем с директором. Я закупила всякую всячину для тележки радости. Газеты, сканворды, журналы с картинками, сливки для кофе, закуску к спиртному, грибочки маринованные, огурцы, селедку, разные печенье купила, диетические десерты для диабетиков.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 тележку радости мы компоновали с невероятной любовью часа полтора. Это не просто. Надо всё разместить и расставить, сервировать. Надо, чтобы было на любой вкус: и сладкое, и солёное, и хрустящее, и тёплое, и холодное, и чтобы выглядело аппетитно, ведь у кого-то совсем нет настроения есть, а у кого-то даже вид и запах еды могут вызвать приступ тошноты. Видели бы вы, как радовались и зазывали нас в палату те, кто уже видел тележку раньше.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 Вечно говорит, как только у меня что-то появляется, персонал все тырит. Вот носки опять стырили. Я говорю, может, постирать взяли? Давайте я вам новые подберу. У нас в тележке все есть. Давай, говорит. Я выбираю, даю ему носки. А не надевайте, почему, спрашиваю я. А у меня ноги так сконструированы, что вот руки на пару сантиметров короче, чем надо. Мне такими укороченными руками не надеть, говорит. Давайте я надену. Ну нет, вы дама. Вот именно. И не каждый день мне такая радость выпадает мужчине носки надевать. Да? Ну давай тогда. Надевай, моя Магдалина.